Глава 30. Легенда. «Да, я знаю об этой легенде», – кивнула Екатерина, когда я задала ей прямой вопрос. Мы сидели в ее спальне на диванчике. «Расскажите, пожалуйста, все, что помните. Я очень старалась не показывать своего волнения и нетерпения. Это очень важно. Люди, говорят, Омск построили на руинах древнего города». «Асгарда Ирейского. Начала матушка издалека. В моем мире тоже существует эта легенда?» Задумалась я, вспомнив различные ролики из интернета, но наши историки официально не признают сей факт. Наши тоже не особо это подтверждают. Но мой свекр увлекся легендой, когда узнал, что усадьба построена на месте обители служительниц языческой богини. Продолжила Екатерина. Собирал различные источники, которые свидетельствовали об этом. Нашел даже дневник архитектора, что строил дом. Он описывал руины, обнаруженные при строительстве. Там еще были подробные зарисовки и схемы. Мой муж потом все спрятал куда-то, так как Софья тоже не на шутку увлеклась этой легендой. Иван Михайлович заразил внучку своим энтузиазмом. В виде сказок ей об этом всем рассказывал, когда жив был еще. Андриану это не нравилось. Когда старый князь умер, он запретил нам даже упоминать об этой легенде. «Асгард разрушили джунгары. А что случилось с обителью?» Спросила я, хотя догадывалась, каков будет ответ. Говорят, джунгары добрались и до обители. Сожгли ее и капище, что находилось неподалеку. Кто успел сбежать, ушли на север. Задумалась Екатерина. Интересно, успели ли жрица и ее любимый покинуть обитель? Я была уверена, что мои сны были непростыми. Они рассказывали историю этого места. Удивительно, но когда мы тут жили, урожай всегда радовал крестьян. Даже если выпадало засушливое лето или наоборот дождливое, размышляла Екатерина. Крепостные говорили, «Благодать Божия хранит эти земли от невзгод». Бывало, саранча с юга надвигалась, но обходила нас стороной. Я как-то особо не задумывалась об этом и не верила, но позавчера увидела в окно цветущие пионы и невольно вспомнила слова старожилов о благодати. «Может, и правда с нашим возвращением тут что-то поменялось?» «Но ты ведь неспроста об этом меня спрашиваешь?» Я решила все рассказать Екатерине, о странных снах про жрицу и о том, как я спасла Егора. Она молча слушала меня, удивленно приподняв брови. «Софья вам рассказывала раньше что-то подобное?» Задала я самый главный вопрос, когда закончила свое признание. «Нет», — вздохнула матушка, покачав головой. «Она могла от вас утаить такие события?» Продолжила я допрос. «Вряд ли. Софья всегда откровенно делилась со мной всем, что с ней происходило или ее тревожило», уверенно произнесла женщина. «Если бы она увидела серебристое свечение на руке, то точно бы мне рассказала. Думаешь, твоя сила исцеления связана с историей усадьбы «И языческой жрицей?» «Да, такие совпадения просто так не случаются», призадумалась я. «Ни в коем случае больше никому не говори об этом, даже мужу». Вряд ли Константин обрадуется такому. «Если церковники узнают, то объявят тебя ведьмой и подвергнут анафеме, даже могут расторгнуть ваш брак с графом». Вот этого, конечно, я не хотела. «Что же делать? Вдруг сила проявится у всех на виду?» Разволновалась я, кусая губы. «Надеюсь, этого не произойдет», — вздохнула Екатерина. «Не хочу, чтобы у тебя возникли проблемы». «Я буду тайно тренироваться, может быть, пойму, как управлять магией. Другого выхода не вижу. Надеюсь, сны мне поведают, что делать с этой силой». «Надежда на лучшее меня не покидала. Раз свыше ко мне пришла чудодейственная энергия, значит, она для чего-то нужна? А вдруг от лукавого это все? Надо тебе в церковь сходить и причаститься. Может, пройдет?» Во взгляде Екатерины сквозила мольба. «В поместье Гриневых есть церковь. Это в часе езды от нас. В воскресенье служба будет» но сначала в субботу надо прийти на исповедь. Хорошо, я кивнула, но логика мне подсказывала, что это не поможет. Однако ради спокойствия матушки я все же съезжу. На том и порешили, что лучше держать язык за зубами. Обед прошел в семейном кругу, что не могло не радовать. Даже каменное лицо Александра Антоновны меня не напрягало. «Матушка, муж, Машенька — все рядом». Играв был более расслабленным и спокойным, чем обычно. После трапезы мы с Марией решили прогуляться по двору и вместе посмотреть, кого из животных привезли в усадьбу, пока меня не было. Заодно проверю, как восстановили ферму. Основные постройки для животных уже отремонтировали. Гораций лежал неподалеку в тени амбара. Наблюдая, как курицы, толпой ищут в земле что-нибудь вкусное, но трогать их он точно не собирался. В загоне гуляли коровы с телятами, которые были еще слишком малы, чтобы ходить на пастбище. В леваде резвилось несколько лошадей, в том числе и моя Аврора. Маша, тебе нравится мой новый питомец? указала я на белую кобылу, за которой резво бегал Агат. Наверное, хотел познакомиться поближе. «Она правда-правда твоя?» — ахнула малышка, наблюдая за животными издалека. «Какая красивая!» «Да, завтра буду кататься на ней верхом». «Я хочу посмотреть, можно?» — улыбнулась она, глядя в мои глаза. «Конечно, можно, если папа разрешит». Не забыла я про мужа, слово которого будет решающим. «Спасибо!» — кинулась обниматься девочка. Вдруг раздалось конское ржание. Я подняла голову и увидела, как второй конь, серого окраса, встал на дыбы и ударил Агата по крупу копытами. Графский любимец испуганно заржал и ломанулся прочь от него прямо на изгородь. А вот того, что произошло дальше, я совсем не ожидала. Агат со всего маху попытался перескочить через поперечную балку изгороди, но не смог и снес ее, выдрав с гвоздями. В два счета конь оказался во дворе и как сумасшедший погнал прямо на нас. Оставались считанные секунды и метры. Я закрыла девочку собой. «Маша, беги!» Успела я крикнуть и выставила руку вперед. «Агат, стой!» «Софья!» Словно гром заорал граф где-то вдалеке, но он точно не успеет. Время тянулось, будто патока и как в замедленной съемке я наблюдала за конем, который вот-вот снесет меня. Вдруг меня окатило жаром, и мощная волна силы хлынула из моей руки в сторону взбесившегося животного. Невидимая энергия врезалась в агата. Конь громко заржал, встав на дыбы, и рухнул на колени в полуметре от меня, словно решил поклониться. Он мотал головой, громко фыркая и пытаясь понять, что с ним произошло. «Тихо, тихо, милый!» Я еле дышала, но шагнула к нему, чувствуя, что ему нужно помочь. Медленно подняла руку и аккуратно погладила животное по морде. «Успокойся, я тебе не враг, это вышло случайно». Агат фыркнул, трепеща широкими ноздрями и уткнулся носом в ладонь. «Все хорошо. Вставай!» — похлопала я его по шее. Конь тут же послушался и не спеша поднялся. «Молодец!» «Софья!» — я обернулась. Граф стоял за моей спиной и округлившимися глазами смотрел на меня. Его грудь высоко вздымалась от частого и глубокого дыхания. В одно мгновение он сгреб меня в охапку, крепко прижимая к своей широкой груди. Я даже услышала, как тревожно бьется его сердце под сюртуком. «Боже, как я испугался!» Горячо шептал он, не отпуская меня из своих стальных объятий. «Барин! Барыня!» Раздался рядом испуганный голос старшего конюха. «Да как же так-то?» «Анисим, уведи Агата в конюшню!» Строго проговорил граф, ни капли не ослабив свои объятия. «Не знаю, как это случилось», сдавленно проговорила я и завертела головой. «Этот серый напал на Агата. Где Маша?» Муж нехотя отпустил меня, тоже вспомнив про дочь. Она убежала. Кивнул в сторону графа, и я увидела девочку, которая стояла уже возле входа в дом. Она смотрела на нас круглыми от испуга глазами. «Пошли, окаянный!» Грозно проворчал конюх, хватая усцы. Конь заржал и мотнул головой. «Иди, агат, тебя они Анисим накормит и напоит», ласково проговорила я. Конь словно кивнул и покорился конюху, следуя за ним. «Чудеса!» пробормотал мужик себе под нос, уводя животное. «Вот уж правда, хозяйка вернулась». «Софья!» Я посмотрела на мужа. В его глазах светилась тревога. «Думал, конь затопчет вас», — чуть слышно произнес граф. «Чудо, что он упал и не задел никого. Что вы сказали ему?» «Не помню», — помотала я головой. Адреналин в крови утихал, и до меня начало доходить, что на самом деле произошло. Моя пробудившаяся сила снова проявила себя на этот раз в совершенно ином качестве. Я так испугалась, что сама не поняла, почему Агат послушался меня. «Скотный двор не самое лучшее место для прогулок», — вздохнул муж. «Простите, Константин, мы с Марией просто хотели посмотреть на животных», — потупила я взор, понимая, что подвергла опасности не только себя, но и девочку. «Кто же знал, что изгородь не выдержит напора коня?» «Вам не за что извиняться. Надо разобраться, почему поперечина слетела». Граф посмотрел в сторону Левады. «Забирайте Мари и идите в дом». Я снова посмотрела на испуганного ребенка. «Вам надо с ней поговорить, успокоить». Поджала я губы неуверенно. «Иначе Мария будет долго бояться лошадей». «Хорошо». Вздохнул муж, и мы вместе пошли к дому. Сильно испугалась. Константин неожиданно присел на корточки, и глаза дочери оказались на одном уровне с его. Не бойся, все обошлось. Вдруг Маша кинулась к нему на шею и расплакалась. «Папочка, мне так было страшно!» схлипывала она на плечи отца. Широкая ладонь графа нежно гладила хрупкую спину дочери. И было в этом жесте столько заботы и любви, что я невольно улыбнулась. «Я думала, Агат зашибет нас!» «Прости, больше такого не повторится, обещаю!» Ласково проговорил Константин. «Забор починят, он станет крепче прежнего. Грей и Агат помирятся. Хочешь завтра посмотреть, как Софья будет кататься на Авроре? А когда подрастешь, я и тебя научу ездить верхом». «Хочу!» Закивала Маша, перестав плакать, но все еще жалась к отцу. «Вот и отлично. Пойдем в дом». Граф крепко обнял ее и выпрямился. Так он и вошел в небольшой холл, держа дочку на своем плече. У меня сложилось впечатление, что он вообще впервые взял ее на руки и проявил искренние чувства по отношению к девочке. «Константин!» — резкий голос тетушки прозвучал так не кстати. Женщина появилась из коридора. «Отпусти, Мари, лишние нежности испортят ребенка!» Александра Антоновна отчеканил граф имя родственницы, нахмурившись. «Позвольте, я сам буду решать, что хорошо, а что плохо для моей дочери. Сейчас ей точно нужна моя забота». Муж шагнул к лестнице, ведущей на второй этаж. Я поспешила за ним. «Вот вырастет неженкой!» «Будет, как ее мать, непутевая!» Тетушка в сердцах крикнула нам вдогонку. «Не смейте так говорить о Елене!» Процедил Константин, бросив грозный взгляд на родственницу. «И тут мое сердце кольнуло догадка. Граф до сих пор любит свою жену. Несмотря на то, что уже пошел третий год, как ее нет в живых».